Глава девятая. Книга, которую я выбрала, называлась «Плодородие земли, алхимия, духи и заклинания». На развороте первой страницы красовалась детальная схема магического поля, разделенного на геометрические сектора с аккуратными подписями. Каждый участок был прорисован тончайшими линиями тушью с мельчайшими деталями. Даже травинки казались живыми под кистью иллюстратора. Сектор огня изображался как квадрат с алой каймой. В пояснении говорилось, что здесь следует закапывать обсидиановые кристаллы, добытые на склонах вулкана драконья пасть. Эти черные, переливающиеся на свету камни, сохраняли тепло даже в лютые морозы. Автор рекомендовал окружить этот участок грядками с розмарином, тимьяном и шалфеем. Их Аромат в летний зной смешивался с минеральным запахом камней, создавая целебную атмосферу. Круг воды был выполнен синими чернилами-серебряными бликами. В центре изображался колодец с причудливыми рунами, вырезанными на дубовых плахах. В тексте подробно описывался ритуал. На рассвете, держа в руках ветку ивы, нужно трижды обойти колодец, нашептывая древние слова – К полудню небо затягивалось тучами, а к вечеру начинался мягкий благодатный дождь. Самый загадочный – треугольник Земли, был заштрихован коричневыми тонами. Здесь изображались миниатюрные алтари из необожженной глины. Автор скрупулезно перечислял подношение – первый сноп нового урожая, липовый мед в глиняной плошке, три капли крови, обязательно из безымянного пальца. Взамен духи-кормилицы охраняли поля от кротов-оборотней, чьи норы на иллюстрации светились зловещими ядовито-зелеными свечениями. Особенно увлекательной была глава, посвященная зерновым элементалям. мак агроном Вилард Горд-Тиранский почти поэтичным вдохновением описал этих невидимых существ. «Когда ветер колышет колоссии, это не ветер». Это они перешептываются. Ритуал задабривания включал оставление в последний день жатвы дубового кувшина с ячменным пивом и самой крупной тыквы с вырезанной улыбкой. На полях книги чья-то старая рука сделала пометку «Проверено, урожай 1247 года превзошел все ожидания». Отдельная глава книги была посвящена алхимическим удобрениям, Ее страницы украшали замысловатые схемы перегонных аппаратов и точные пропорции ингредиентов. Зелье «Корень силы» описывалось с особой тщательностью. Пепел феникса, добываемый раз в семь лет из гнезд на вершинах огненных гор. Кора тысячелетнего дуба, только северная сторона, собранная в день зимнего солнцестояния. Роса паутин лесных ткачей. собираемое в серебряный сосуд до восхода Солнца. Иллюстрация показывала, как зеленоватый дым этого зелья, вылитого в борозды, обвивает стебли растений, заставляя их тянуться к небу. Порошок лунной пыли изготавливается путем выпаривания воды, заряженной в хрустальных чашах под полной луной. На полях книги чья-то старая рука сделала пометку. Проверено, на каменистых склонах хинарских холмов, всхожесть 9 из десяти семян. Эта идея зажгла во мне искру вдохновения. Я уже представляла, как разбиваю террасный сад у южной стены замка. Но книга строго предупреждала. Земля дает лишь тем, кто дает ей взамен. На иллюстрации рядом был изображен крестьянин, нарушивший баланс, Его поле превратилось в зловонное болото, где среди тины гнили заплесневелые колосья. Как выяснилось позже, Дирк следовал этим заповедям неукоснительно. На полях стояли гранитные стелы с высеченными рунами, каждая была аккуратно покрыта жертвенной кровью в дни равноденствий. А в углу амбара висел холщовый мешок с костями лесных стражей. Их неестественно белый цвет и странная форма отпугивали грызунов лучше дюжины котов. Я погрузилась в чтение так глубоко, что не заметила, как солнечные пятна на полу сменились лунными бликами. Простые, ясные объяснения, подробные иллюстрации и практические советы завораживали. Я могла бы провести здесь дни напролет, изучая каждую деталь этих древних знаний. Когда часы в башне пробили восемь, я лишь машинально потёрла затекшую шею. Обед давно прошёл, а ужин? Что ужин, когда на кону столько удивительных открытий? Внезапный скрип дубовой двери вырвал меня из мира магической агрономии. Дверь читательного уголка бесшумно приоткрылась, и в проёме показалась служанка Лира, та самая, что всегда краснела, когда я на неё смотрела. Она совершила низкий поклон, и ее тонкие пальцы нервно перебирали край передника. «Госпожа», — прошептала она, пуская глаза, «к вам прибыли ваши родители. Они ожидают в голубой гостиной». Я вздрогнула, как будто очнувшись ото сна. В голове мелькнула мысль. Неделю назад мы расстались в самых лучших отношениях, и матушка клятвенно заверяла, что едет к моей старшей сестре. В дальнем владении. Три дня пути в одну сторону не меньше, что за чертовщина. С сожалением я провела ладонью по бархатистой обложке трактата, оставляя книгу раскрытой на странице с рецептом лунного удобрения. Мягко хлопнув крышкой, я поднялась с кресла, ощущая, как затекшие ноги пронзают иголки. Солнечные лучи уже сменились вечерними сумерками, а я не заметила, как пролетел день. Поправив складки платья и стряхнув головой, чтобы окончательно вернуться в реальность, я направилась к выходу. Мои шаги эхом отдавались в тишине библиотеки, а за спиной оставались горы бесценных знаний, которые придется отложить до лучших времен. Отношения Арисы с родителями напоминали хрупкое перемирие между враждующими сторонами. Леди Марта, ее мать, всегда появлялась в платьях с костяными пластинками в корсете, так туго зашнурованных, что казалось, она дышит только наполовину. Ее высокие воротники, унизанные жемчужными размером с горошину, подпирали подбородок, придавая виду неестественную строгость. На пальцах фамильные перстни с геральдическими символами, которые звенели при каждом движении. Веер из траусиных перьев в ее руках хлопал, как крылья пойманной птицы. Лорд Элрик, отец Арисы, напоминал старую гравюру. Его выцветший камзол когда-то блистал золотым шитьем, а теперь лишь тускло поблескивал на сгибах. Седая борода, подстриженная клинышком, скрывала шрам, тянущийся от левой скулы до подбородка. Напоминание о дуэли молодости. Его львиноголовая трость с выщербленными зубами зверя отбивала нервную дрожь по паркету. Их карета массивная, с потускневшей позолотой, всегда вкатывалась во двор с грохотом, будто возвещая начало осады. Три серебряных волка на дверцах скалились в алом поле. Кучер в потертое ливреи гнал лошадей так, что пена летела с их морд. Марта врывалась в холл, словно ураган, размахивая пачкой писем с печатями несчастных родственников. Ее голос резкий и высокий резал воздух. «Дочь, ты даже не представляешь, что творят эти негодяи с нашим имением!» Они требовали от Арисы того, чего сами никогда не придерживались – слепого послушания, смирения и покорности. Каждый визит превращался в битву. Первые две встречи после моего пробуждения в этом мире заканчивались хлопанием дверей и разбитой посудой. Третья прошла относительно мирно. Четвертая, судя по учащенному стуку трости лорда Элрика, в прихожей, обещала быть не лучше первых двух. Ни одна из сторон не собиралась отступать. Я так и не смогла понять истинных причин этих навязчивых визитов. Родительский замок, Если верить дневникам Арисы, представляли собой вполне комфортабельное жилище. Массивное строение с четырьмя угловыми башнями, чьи узкие бойницы напоминали прищуренные глаза. Стены столовые украшали ряды портретов угрюмых предков в дубовых рамах. А в подвалах ржавели замки на дверях, за которыми десятилетиями пылились сервизы из фамильного серебра. Несмотря на это, родители постоянно требовали денег, словно Ариса была их личной казной. Плюс многочисленные отпрыски – племянники, кузины и другая родня, которым матушка постоянно ездила. Что ж им понадобилось от Арисы? По первым встречам у меня создалось впечатление, что властная мать хочет постоянно контролировать своих детей, включая тех, кто уже обзавелся семьями. А то вдруг, не дай боги, Дети вспомнят, что им уже не по три года, и они могут самостоятельно принимать те или иные решения. При этом мать дважды в приказном тоне требовала от Арисы, ну а теперь и от меня, денег на содержание другой родни, на свадьбу племянника, на лечение тетушки-похандрички, на новый гербовый плащ для кузена-картежника. Все в бархатных словах, приправленных укорами. Ты же единственная, у кого есть такое большое состояние. Предки содрогнулись бы от твоей жадности. Да и вообще, все эти чужие мне люди, они же дяди, тети, племянники, кузины. Их просто обязательно нужно одеть, обуть, накормить, обогреть. И все исключительно по доброте душевной. Я не могла сдержать усмешки при этих словах. Мне казалось абсурдным требовать помощи от тех, кто сам мог бы позаботиться о себе. В ответ я предлагала нуждавшимся поработать на меня, пусть даже побыть проживалками или помочь с хозяйством. Это предложение вызывало у них оскорбленную невинность. «Как ты можешь так говорить? Мы же семья!» Но я была непреклонна. Нет так нет. Я отказывалась помогать просто так без какой-либо отдачи. Родители обижались, я игнорировала их обиды. Так и жили. Вот и теперь, выйдя из книгохранилища и направившись на первый этаж в холл, я не ждала от встречи с дрожащими родителями ничего хорошего.